Глава третья. Так прошло полторы недели. С первых чисел октября погода переломилась, бабье лето сорвало и исковеркало ветром. Две ночи и два дня дуло так, что клоками посрывало с сарая в дранку и изрядно повалило в лесу деревьев. Дождь лил с редкими остановками, трава жирно лоснилась, земля не в силах была впитать лишнюю влагу. Грибы заметно пошли на убыль, Опята на пнях почернели и покрылись плесенью. Только на закрайках полей выстояли плотные, звонкие, белые и красноголовики, седые, как их тут называли, без единого червя, несмотря на почтенный вес и возраст. Несколько раз принимался лупить мелкий град и снег, но, долетая до земли, истаивал. Воля совершал короткие вылазки за грибом, бесполезное ружье висело на вешалке, живность попряталась, Изредка западая в воздушные ямы, перелетали поле нервные сороки, падали на парящие соломенные скирды, но не бегали по ним в запуске, сидели, уставясь клювами в порывистый ветер. Затем ветродуй кончился. Закат в черных тучах был, как стылая кровь с фиолетом. В тимине вызвездила низкая, зависла надкушенная с края луна, морозец студил уши. Воля не спешил в Пылаюху. Москва осталась далеко, и думать сейчас о ее залитых жидким светом улицах и площадях было даже неестественно, если даже и щебетовские проблемы ремонт запчасти как бы перестали существовать, покой полонил целиком. Все же наутро решился идти, прочистил ружье, собрал рюкзачок на случай, если придется плутать. Рано погасил свет. Разбудил, как всегда, Боря – На сей раз вошел в избу, уселся на табуретку, печально произнес. «Выхаживаться надо! Идем бродить!» Воля проглотил наспех пирог, запил молоком и был готов. «В Пылайху? Погоди! Не дойти мне! Давай за уткой, малым кругом! Вон и Ванька просится, сегодня же воскресенье!» Боря тяжело дышал, с хрипом затягивался сигаретой. До Пылайхе явно было ему не дойти. Отказался от спирта, что сулило скорую удачу. Чегринцев готов был теперь переждать день-другой. Проходя сень, отметил, что бутыль рояли пуста, но не придал значения. Выходит, выбрал норму, решил про себя. Солнце сперва каталось по небу, но скоро заныряло в облаках. Счастливый и беззаботный Ванюшка бежал впереди, упреждал перед каждым поворотом дороги. «Здесь затишьтесь, рябчик может сидеть!» Или вспоминал истории – Вся местность связана была с памятками. Под этим деревом рос исполинский белый. Здесь, в канаве, завалился набок кировец, ведомый пьяным трактористом. Справа был Байдуковский лог, там не раз били кабанов налево. Тараковская дорога, где, наоборот, били больше лосей. Рассказы сопровождались неизменным «Помнишь, батя?» веселой апелляцией к отцу, хмурому, не разошедшемуся поперву, но от приставания счастливого сына немного оттаившему. Разогнавшись, Боря начал поддакивать, вспоминать и даже достал Ванюшке конфетку из кармана, неизменно хранимую на закусь. Прошли лесом три километра, вышли на овсяное поле, до сей поры неубранное, по кромкам вытоптанное кабанами, смятая волнами набредающим медведям. «В этом году не скосит», — Борис печально махнул рукой. «Делай тут лабас обязательно звери добудешь». Заброшенное поле опечалило его, на короткое время замкнулся и тут же пошел сетовать на жизнь. Деревни мерли на глазах. Оставалась одна пьяня старики, молодые не задерживались, пахота зарастала, лес, непроряжаемый коровьими стадами, затягивала мелкой зеленой заразой. «Тебя послушать, так раньше золотой век был поддел, Воля». — Нет, не золотой, — серьезно ответил Борис. — А весело было. В деревне молодым жить хорошо. А теперь он вздохнул. Пора в город перебираться. Там и горячая вода, и газ, и электричество не гаснет. Уеду, вот только подрастет чуть-чуть, — он скосился на Ваньку. — Брось, батя, — серьезно возразил парнишка. — В городе воздух не тот. Был я раз у вас в Москве, — это уже к воле. Так я там... «Изблевался сразу!» «И не думай!» — серьезная с любящей улыбкой пригрозил отцу. «Никуда отсюда не поеду!» «Да и то правда!» — вдруг звонко вскричал он. «Где ж я в городе на дт гонять буду?» «Мы его починим, да, бать?» «Починим!» — миролюбиво отозвался Борис. «Я и говорю, в деревне молодым, что не жить!» «Я ведь и овец держал по сорок штук, и до пяти коров, а теперь не надо, никого не надо!» Сдавать некуда, ничего никому не нужно. — Землю вам наделяли? — Предлагали. Я взял шесть гектаров, да ее же обрабатывать надо. А чем? А зачем? — Обработаем, батя, не боись, — зазвенел Ванька. Во — Во-во, на то и щука, чтоб карась не дремал. Сперва дадут, потом... — Пригепнут, — трезво припечатал Борис. — Знаем. Подошли к пойменным болотцам, спустились с косогора, Борис дал знак молчать. Обрисовал, кто с какой стороны заходит, глянул в небо, снег будет, и вдруг скривился весь. «Слышь, кричат бедные!» Ветер донес издалека невнятный крик-не-крик, вой-не-вой, что-то тоскливое и ужасное под стать вновь испортившейся серой погоде. «В Иванькове!» — пояснил Боря. «Семьдесят коров на дворе! Кровля провалилась!» Кармани подвезли, а тут, видно, не доели сутки. Они там, как зайцы, всю кору в загонах обглодали. Эх, огнемет бы! Выжиг к ядре не матери!» Он зверски оскалил лицо. «Да яркие запели воскресенье», как само собой разумеющееся заметил Ванюшка. «Ну!» — впаял Боря, повернул и пошел правой стороной поймы. Ванька затрусил за ним, пригнул голову, настраивался красться к болотцам за уткой. Вскоре пошел снег, сперва мелкий, потом все более крупный, слепящий. Воля обошел свою сторону, дважды видел крикошей, но стрелял скорее, чтобы выстрелить. Утки близко не подпустились, снялись, улетели, куда-то залез на речку. С боренной стороны тоже дважды ухало. Несколько раз сквозь белую пелену различал фигурки, жавшиеся к земле. Одну поплотнее, другую почти невесомую, машущую руками. Вой голодного скота давно отнесло ветром в сторону, только слышно шел снег. Пахло болотной травой и прелым горячим торфом. Сошлись под незатихающим уже снегом, как договаривались, у высокой плакучей березы на дороге. Первым прибежал Ванька, завопил издали. «Убил дядь Вов! Мимо денег! И у нас! А батя чуть не убил!» И он затараторил с сожалением, живописуя неудачную охоту тут весь облепленный мокрым снегом подошел борис пойдем к матери над зайти просила да и погодка хозяин собаку не выгонит а мы дурни поёрлись не батя не пущу давай домой потянул тоскливо ванька и чтоб дядя вова не решил что он устал пояснил бабушка высадчие самогон гонит пенсия у нее маленькая вот он и норовит значит мы запах мелкой бродили воля пронзительно поглядел на бориса <ганную отцовлету> не тот отвел глаза, — «не буду я». «Передавали, просил зайти. Не буду, клянусь. Чайку попьем, отогреемся и домой». «Ладно», — кивнул Воля, — «но я не позволю, так и знай». Боря покорно кивнул головой. Кысачихи подошли в начале второго, бродили всего-то часа четыре, но устали даже взрослые. Ванька давно замолк, брел впереди, надвинув низко на глаза шапченку, кутал застывшие руки в рукава. Похожая на бобры с мертвыми домами, провалившимися сараями и баньками, Исачиха все же имела одну улочку с покосившимся журавлем-колодцем. Помои в колее говорили, указывали на то, что здесь еще кто-то обретается, жили в четыре дома. Но само расположение было много проигрышнее Бобрянского, гнилые овраги, низина, какая-то бузина – Далекий серый лес и невесть, откуда взявшаяся, разрезающая пейзаж, уродливая насыпь, похеренной узкоколейки, на задворках. Бабкин дом был низкий, ушедший в землю. Кислый запах то ли одинокой старости, то ли переходившей браги, а скорее того и другого, вместе взятого, шибанул в нос с порога. Борина мать, мясистоносая, как и сын, морщинистая и убого одетая, Встретила их скрипящий радостным голосом, не дать не взять Баба-Яга из мультфильма. Залезла в какой-то чугунок грязной ложкой, вывалила сотового меда в тарелку, взагрела чаю, даже нашла вонюшки не совсем и старый пряник. Усадила волю на единственный стул со спинкой и, разливая чай, начала печаль. — Борюшка, зарезала бы ты огурцову качу ведь доведет ее до погибели. — Все стадо... «Прогулял, лишак. Одна у него в хлеву осталась. Мекает от голода. Он мне ее должен по частям, пропил Ирод, а зарезать сил нет. Иди, родный, сделай милое дело». Чай растекался по жилам, от печки тянуло теплом, выходить в снег на улицу не хотелось. Борис молча отхлебывал глоток за глотком, чмокал сотиной, сплевывал перемолотый воск в аккуратную горку на стол рядом со стаканом, Крупные капли пота выступили на лбу, стекали на морщинистые раскрасневшиеся щеки. Бабка лепетала про иваньковских доярок, про какую-то обнаглевшую Тамарку-крокодилиху, выдергавшую у нее ночью всю морковь с огорода. Вволя сквозь сон слушал. Борис пил стакан за стаканом, тяжело утирал рукавом свитера пот. Ванька, всех раньше оттаивший, играл на лавке с котеночком. «Пошли!» Борис напружиненно встал, сунулся на кухоньку вышел с двумя ножами в руке и оселком ей ягниться скоро донечки но уж не судьба не судьба заворковала старуха поможешь аль боишься смачно кинул глаз на волю пришлось идти до соседнего дома когда то добротный на высоком подклеете теперь дом был загажен казалось и хозяиин то там будет не сыскать расшвыривая ногами тряпье гнилые ведра просыпанные давно по линии Пропутешествовали через темные сени в горницу. За колченогим столом сидела остекленевшая троица молодых старичков. Пустая бутылка рояля валялась наискось среди объедков. «Боренька!» — заблеял по козлиному, сидящий с краю облезлый и отекший. «Пришел, родный! Мне-то ее никак не забить! Болеем! Литру! Литру-то дает на опохмел!» Остальные молча в протянули руки, и так и остались сидеть, что живые покойники. Казалось, пусте им кровь из блюдца не натечет. «Даст!» — отрезал Борис. «Где, в хлеву?» «Где ж ей быть, родный мой?» — блеял по козлиному на козла, обдрипанного и похожий, давно утерявший имя и отчество, огурец. «Не силам мне силам ну никак он зашуршал впереди гостей, в галошах на босу ногу, в драной фуфайке почти на голое тело, ибо то, что выглядывало из-под нее с трудом, можно было назвать рубахой. В полутемном хлеву по старому трухлявому сену навстречу им сбежала мекающая, одуревшая от голода овца. «Сама, сама, Виш, идет! Кать, Кать!» — позвал зачем-то огурец. «Не вывожу я ее на травку, болею!» Боря мигом оглядел животину, огладил жесткую головку и вдруг с гортанным рыком крутанул, свалил на первую попавшуюся доску, вдавил колено в живот. «Ноги держи!» — рявкнул воле и полоснул ножом. Овца захрипела, забилась, Чегринцев придавил заходившие ноги. Во вздувшемся брюхе перекатилось лениво что-то живое и затихло. ударило о струя жаркой и яркой легочной крови, обрызгала Борису сапоги, но тот упрямо давил коленом, а правой рукой резал, резал и отмахнул-таки голову целиком. Вспарывая живот, с вызывающей улыбкой обратился к воле. «Полюбуем, что внутри. Делай, как знаешь», — выдавил тот. «Ага», — нож рассек плотный голубоватый мешок, медленно стекли из него на пол два непроснувшихся ягненочка, черный и белый. «Пара», — удовлетворенно отметил Борис, — «всегда обычно они пару приносят». Отшвырнул тельца носком сапога в сторону, вынул парящую печень, шмякнул в эмалированный таз, умело обыденно принялся отделять нити чистого нутряного сала от кишок. Чувствуя сзади прожигающий взгляд Чегринцева, не без бравада признался. — Я как нож почую в руке зверею. Надо делать и все. Сколько я их перепорол, а другие боятся, — презрительно плюнул в закапанное кровью сена Притащилась бабка, принесла две бутылки самогону, забрала таз с потрохами. «Рубите, рубите себе задок, шейну. Мне много ли одной нужно? Ребрышек разве? Куда мне нахер? Не хочу!» — зло отозвался Борис. «А мне? А мне, родной мой!» — запричитала бабка. «Вам это, за ради вас! Вонюшки! Я мясо, чай вовсе не ем!» «Давайте я куплю!» — вызвался вдруг Чегринцев. «И хорошо, родный, бери сколько надо!» За истинные копейки ему завернули в мешковину целый задок. Чтоб с ним делать воли решительно не знал, да и зачем купил, тоже не понимал. Не из жадности, но и никак не из сострадания к бабе-яге. Часть туши оставили отвисаться в огурцовском хлеву, побрели к старухе. — Давай, — приказал Боря властно матери, гремя рукомойником, смывая с рук липкую кровь. — С капусткой? — участливо спросила ведьма. — Один черт, давай! — остановить его воли не решился. Даже Ванюшка молчал, во весь зрачок глядя с лавки, прижимая к груди напуганного вырывающегося котенка. Два стакана Боря соданул разом. «Пей! Согреешься!» — показал на остатки Воли. Гадкий маслянистый самогон шибанул в нос, разорвал горло. Воля махнул стопарь, не сказав ни слова, вышел на крыльцо. Вскоре появился Борис, ведомый под руки Ванюшкой. «Оставьте его тут, пусть проспится», — причитала вдогон бабка. «Нет уж, доведем», — горько произнес мальчик. Воля забрал у него отцовское ружье, накинул на плечи рюкзак с бараниной, взял Борю под правую руку. Снег перестал идти, чавкая сапогами по глине, спотыкаясь, но, слава богу, нигде не завалившись, довели Бориса до дому. Ветер совсем стих, с голого поросшего зеленым лишайником клена капала вода. Стреножная лошадь медленно пила парящую речную воду, низко наклонив с берега голову. От ее губ расходились плавные мирные круги. «Отохотились славно!» — встретила их Валентина, завалила мужа на кровать и всю злость выместила на сапогах, сдирала их яростно. Отключившийся мужик мотался по постели, больно стукался каждый раз головой о чугунное изголовье. «На вот!» — Чегринцев поставил на стол рюкзак. «Он Катю овцу огурцовскую зарезал». Валентина взмахнула руками и, бормоча еще под нос проклятия, принялась развязывать узел. «Что ж, в печке супу наварить!» Знакомая улыбка уже заливала все ее нехитрое щекастое лицо. Воля покромсал ей мясо, загрузил излишки в холодильник, отправился к себе, сославшись на усталость. Тупо пожарил яичницу, схомячил ее со сковородки, немое посуды, завалился спать, не было еще и семьи. Ночью заглядывала сбоку овечья голова, блестела печальным глазом, зрачок некруглый, вытянутая щелочка, неотступно следил за Чегринцевым. Катя что-то говорила, трясла губой, за ней, как дух, висел в воздухе опухший огурец. Вместо кружки для милостыни держал в руках грязную галошу и нечленораздельно блеял по козлиному. В четыре затопал по лестнице Боря. Болезнь вступила в новую стадию. Чегринцев откупорил заначенную бутылку спирта, крупно разлил, махнул стакан чистого, залил из ковшика огонь в глотке и повалился на кровать, нырнул в бездонный, ощеренный кошмарами провал сна.